Вильям перевернулся с боку на бок, проснулся и уставился выпучив глаза на потолок. А ещё через 2 минуты госпожа Эликсир спустилась в кухню, вооружённая лампой, кочергой и, что важнее всего, в бегуди. Не спасавать перед такой комбинацией мог лишь обладающий действительно железным желудком злоумышленник. Господи, ну и слов Что ты себе позволяешь? Уже полночь. Уильям лишь на мгновение поднял взгляд, продолжая открывать ящики буфета. Прошу прощения, госпожа Эликсир. Я случайно уронил кастрюлю. Готов возместить любой ущерб. Где же эти весы? Весы? Весы? Кухонные весы. Где они? Господин де Слов, я Где эти клятые весы, госпожа Эликсир? В отчаянии заорал Уильям. Господин де Слов, как тебе не стыдно? Госпожа Эликсир, на чашу этих весов может быть получено будущее всего города. Выражение смертельного оскорбления на лице госпожи Эликсир постепенно исчезло, сменившись полным недоумением. Что? На чашу Моих весов? Да, да, вполне возможно. О, они в чулане, рядом с мешком муки. Всего города, говоришь? Весьма вероятно. Уильям торопливо сунул в карман тяжёлые бронзовые гирьки. Возьми старый мешок из-под картошки, посоветовала госпожа Эликсир, очень взволнованная услышанным. Вильям схватил мешок, запихнул в него весы и бросился к двери. То есть с университетом, рекой и всем прочим? с беспокойством уточнила хозяйка пансиона. Да, да, конечно. На моих весах? Да. В таком случае? молодою человеком высокомерным тоном произнесла ему вслед госпожа Эликсир. «Не забудьте потом хорошенько их вымыть!» Бег Вильяма замедлился уже в конце улицы. Тащить огромные чугунные кухонные весы и полный набор гирек оказалось весьма нелегко. Но именно в этом и крылась разгадка. В весе он то бегом, то шагом волок проклятый мешок через скованный морозом ночной город, пока наконец не добрался до тусклой улицы. В конторе Инфо ещё горел свет. Зачем торчать допоздна на работе, если все новости можно придумать днём? подумал Уильям. Вот у меня новости настоящие, весомые такие новости. Он долго барабанил в дверь правды, пока ему не открыл заспанный гном. Оттолкнув поражённого гнома, Уильям подбежал к своему столу, Из грохотом выдрузил на него мешок с весами и гирьки. "Буди господина Хорошагора", крикнул он. "Мы должны срочно выпустить следующий номер. А ещё мне нужны 10 долларов". Хорошагора, поднявшийся из подвала в ночной рубашке, но в шлеме, не сразу понял, что от него требуется. Не просто 10 долларов, пытался втолковать о задаченном гномам Виллим. А 10 долларов «Монетами! Не сумма в 10 долларов!» «Зачем?» «Чтобы узнать, сколько весят 70 тысяч долларов!» «Но у нас нет 70 тысяч долларов!» «Послушайте, одного доллара тоже хватит! В смысле монеты!» Терпеливо объяснил Вильям. «Но с десятью будет точнее, вот и все!» «Десять нужных монет, наконец, появились из денежного сундука гномов» и были тщательно взвешены. Потом Вильям открыл блокнот на чистой странице и углубился в расчеты. Гномы, затаив дыхание, словно перед ними вершился какой-то алхимический опыт, наблюдали за ним. В конце концов Вильям поднял голову. Глаза его светились так, будто он раскрыл страшную тайну. «Почти треть тонны!» объявил он. «Вот сколько весят 70 тысяч долларов!» полагаю, хороша лошадь способна вести такой груз и всадника, но ветеринар всегда ходил с тростью. Вы же сами видели. У него ушла бы целая вечность на то, чтобы навьючить лошадь, и даже если бы ему удалось избежать, он не смог бы ехать слишком быстро. Ваим должен был догадаться. Он ведь говорил, что это неправильные факты, глупые факты. Хороша гора уже занял своё привычное место. у кассы со шрифтами. Жду указаний, шеф, сказал он. Итак, Уильям задумался. Он знал факты, но что эти факты предполагают? Хмм, набирай заголовок. Кто подставил лорда Витинари? А статья будет начинаться будет начинаться хмм Виллиам смотрел, как порхают пальцы Харашагары, выхватывая из ящичков нужные буквы. Э-э. Ангкор-паркская стража полагает, что по крайней мере ещё одно лицо было участником перепети. <связывая> <связывая> перепети подсказал Харашагара. Нет. Ковардока нападения, совершённого во дворце утром во вторник. Вильям сделал паузу, чтобы гном успел набрать произнесённые слова. Он уже научился читать набираемое по пальцам хороша горы, танцующим над ящичками с буквами. Ты пропустил букву Ц. О, извини. Давай дальше. Э, а... улики указывают на то, что лорд Ветинари не нападал на своего секретаря, как считалось раньше. а стал свидетелем совершаемого преступления. Пальцы стремительно летали над ящичками. С О-В-Е-Р-Ш-А-Е-М-О-Г-О пробел П-Р-Е-С-Т-У, и вдруг они остановились. «Ты уверен?» — спросил хороша гора. «Нет, но ну эта теория ничуть не хуже остальных», — пожал плечами Вильям. Лошадь сонавьючили не для того, чтобы сбежать, а для того, чтобы её обнаружили. У кого-то был план, но он сорвался. Вот в этом я практически уверен. Так, дальше, с новой строки. Обнаруженная в конюшне лошадь была нагружена третью тонны монет. Но учитывая состояние здоровья патриция, один из гномов разжёг печь. Другой снимал с машины отпечатанные формы прошлого выпуска новостного листка. Помещение снова оживало. Итого около 8 дюймов плюс зауголовок, подытожил Хараша Гара, когда Уильям закончил диктовать. Люди будут у шумлены. Ты хочешь ещё что-нибудь добавить? Госпожа Сахуриса написала статью о приёме у леди Силаччи. Есть ещё пара коротких заметок. Уильям зевнул. Последнее время он совсем мало спал. Добавляйте, махнул рукой он. Кстати, когда ты уже ушёл домой, пришло сообщение из Ланкро. Вспомнил хороша гора. Посыльный обошёлся нам в 50 пенсов. Помнишь, ты днём посылал сообщения по семафору? Ну, на счёт змеи, добавил он. Увидев лишённое выражения лицо Уильяма, Уильям взял в руки лист папиросной бумаги. Сообщение было аккуратно записано чётким почерком клик-оператора. Вероятно, это было самое странное сообщение, когда-либо переданное при помощи передовых технологий. Король Ланкра Аверенс тоже понимал, что стоимость семафорных услуг напрямую зависит от количества слов. Женщины Ланкра не имеет бывать. Не имеют обыкновение вынашивать змеи ТЧК. Родившиеся этом месяце: Уильям Ткач, Констанция Прутоплец, Катастрофа, Вощик. Всё. Плюс руки, ноги, минус чешуя, клыки. Ха! Воскликнул Уильям. Попались. «Дайте мне пять минут, я быстренько напишу об этом заметку. Скоро мы увидим, способен ли меч правды сразить дракона лжи!» Бадони ласково посмотрел на него. «А разве не ты говорил, что пока правда надевает башмаки, ложь успевает весь мир убежать?» «Но это самое, что ни на есть, правда!» «Неужели? А где тогда ее башмаки?» Хороша гора кивнул зевающим гномом. Порня, можете отправляться спать. Я сам справлюсь. Он подождал, пока все спустятся по лестнице в подвал, а потом сел на стулы и достал маленькую серебряную коробочку. Понюшку хочешь? спросил он, открывая коробочку и протягивая её Виллиаму. Лучшее шоу удалось придумать людям. Вотцуновский, ядрёный! Виллиам покачал головой. Господин де слов, род чего ты всем этим занимаешься? спросил хороша гора, заправляя в каждую ноздрю по гигантской порции табака. Ты о чём? На самом деле, я тебе благодарен, и даже очень, признался хороша гора. Благодарю твоему листку мы хоть как-то держимся. Ведь заказов с каждым днём всё меньше. Похоже, скоро в каждой гравёрной мастерской будет своя отпечатня. А мы этим прохвостом Проложили дорогу. Впрочем, они все равно рано или поздно покончили бы с нами. Ведь за ними деньги. Кое-кто из парней уже поговорит, мол, надо продавать дело и возвращаться на свинцовые рудники. Вы не можете так поступить? Вернее сказать, это ты не хочешь, чтобы мы так поступили? Поправил хороша гора. И я тебя понимаю. Ну, мы искупили чуток денег. С нами всё будет в порядке. Вот початную машину мы без труда продадим, наверняка продадим. То есть мы сможем вернуться домой с деньгами. Мы занимались этим только ради денег. А вот ради чего этим занимаешься ты? Я ради Виллиям замолчал. На самом деле он никогда не задумывался о том, чем хочет заниматься, а чем не хочет. Не принимал такого решения. Одно плавно переходило в другое, а потом понадобилось кормить отпечатную машину. Она и сейчас ждала, когда ее покормят. Ты работаешь изо всех сил, кормишь ее, но буквально через час выясняется, что она снова проголодалась. А в результате все твои труды оказываются в бочке номер 6 на фабрике Гарри Мачи. И на этом неприятности вовсе не заканчиваются, а только начинаются. У него вдруг появилась реальная работа, с реальными рабочими часами. Но в действительности всё сделанное им было не более реальным, чем песочный замок на заливаемом волнами берегу. "Я не знаю", наконец признался он. "Наверное, я занимаюсь этим потому, что больше ничего не умею". а теперь и вовсе не представляю для себя другого занятия. Но я слышал, у твоей семьи куча денег. Господин хороша гора. Я абсолютно бесполезный человек. Воспитан быть таким. Согласно традиции, я должен просто шляться по улицам и ждать, пока не разразится война, чтобы совершить на ней какой-нибудь безумно храбрый поступок и... быстренько погибнуть. Основное наше занятие таких людей, как я, сохранять верность главным образом неким идеалам. Вы же с родственниками ты не ладишь. Послушай, ты хочешь поговорить по душам? А вот мне этого не хочется. Мой отец не очень приятный человек. Нарисовать картинку. Он не любит меня, я не люблю его. Если уж на то пошло, то никого не любит, особенно гномов и тролей. Нет такого закона, в котором говорится, что нужно любить гномов и тролей, заметил хороша гора. Да, но должен быть закон, который запрещал бы не любить их так, как не любит он. Ага. Ты действительно нарисовал картинку. Может, ты слышал термин ниши виды А вот теперь ещё и раскрасил. Он именно поэтому отказался жить в Анкомор-парке. Говорит, что здесь слишком много грязи. А он Висман наблюдателем. Я имею в виду. Я понимаю, что ты имеешь в виду, перебил его хорошагора. Мне приходилось встречаться с такими людьми. Ты сказал, что делал всё это ради денег, промолвил Уильям. «Неужели это действительно так?» Гном кивнул на аккуратно сложенные от печатной машины свинцовые слитки. «Мы хотели превратить свинец в золото», — сказал он. «Свинца у нас много, а золота мало». Вильям вздохнул. «Гномы только и думают, что о золоте», — так говаривал мой отец. «В чем-то он прав», — подтвердил «Хороша гора», Засовывая в ноздри очередную порцию табака. Ну, люди ошибаются в одном. Понимаешь ли? Если человек думает только о золоте, значит он скряга. А если гном думает только о золоте, он просто гном. Есть разница. Возьмёте, к примеру, этих чёрных людей из Очудной земли. Как вы их там называете? Я знаю, как их называет мой отец, буркнул Уильям. Но лично я называю их люди, живущие в чудной земле. Правда? Ладно, неважно. Так вот, я слышал, что существует племя, в котором мужчины разрешают жениться только после того, как он убьёт леопарда и подарит его шкуру женщине. У нас примерно то же самое. Гному, чтобы жениться, нужно золото «Что? В качестве приданного? Но я думал, в гномьем сообществе нет разницы между...» «Её и нет. Поэтому, когда два гнома женятся, каждый из них выкупает другого у его родителей». «Выкупает?» — недоверчиво спросил Вильям. «Как вообще можно покупать людей?» «Вот видишь», — хмыкнул «Хороша гора». Типичное культурное недопонимание. Для того, чтобы вырастить гнома с молодых ногтей до брачного возраста, требуется много денег. Еда, одежда, кольчуги, за много лет набегает приличная сумма. Её следует возместить. Ведь ты забираешь нечто такое, во что очень долго вкладывали деньги. И возместить эту сумму необходимо золотом. Так у вас традиция. Или драгоценными кумнями, они тоже подойдут. Слыхал нашу присказку? Ценится на вес золота. Конечно, если и гном работал на своих родителей, это учитывается в соседнем разделе бухгалтерской книги. Но тянуть со свадьбы не стоит, ведь твой долг все копится и копится, и к зрелым годам может достичь приличной суммы. Ты как-то странно на меня смотришь. Просто мы так не поступаем, пробормотал Уильям. Хороша Гора внимательно посмотрел на него. Правда? В самом деле? А что вы используете вместо денег? Хм, mm. говорим спасибо, всё такое, пожал плечами Уильям. Он хотел, чтобы этот разговор прекратился немедленно. Лёд под ногами становился всё тоньше. Спасибо, но хлеб не намажешь. Ну да, но... И что? Все? И никаких проблем? Ну, иногда проблемы все же бывают. Мы тоже умеем быть благодарными. Но по нашим обычаям, молодожены должны начать совместную жизнь в состоянии, которое называется гдарака. То есть как свободные, не обремененные долгами новые гномы. Кроме того, родители могут преподнести им очень щедрый свадебный подарок, который стоит гораздо дороже выкупа. Этот вопрос решается между гномами на основе любви и уважения, а не по результатам дебета-кредита. Очень человеческие, кстати, слова, которые совсем не подходят для описания отношений между нами. Данная традиция существует давно, уже много тысяч лет. И вполне всех устраивает. А вот человеку всё это кажется несколько холодным и расчётливым, ответил Вильям. Хороша Гара снова наградил его внимательным взглядом. Это по сравнению с тёплыми и прекрасными отношениями между людьми? уточнил он. Можешь же не отвечать. Как бы то ни было, я и Бодони хотим вместе открыть шахту. А мы очень ценны гномы. Мы знаем, как добывать свинец и думаем, нам хватит пары лет, чтобы полностью расчитаться. Вы намереваетесь пожениться хоть им. Кивнул хороша гора. О, примите мои поздравления, сказал Вилем. Он был достаточно умён и не стал комментировать тот факт, Что будущие счастливые новобрачные больше смахивают на низкорослых и длиннобородых воинов варваров. Впрочем, именно так выглядят все традиционные гномы. Даже если два гнома решили пожениться, всё равно и к тому, и к другому, в подавляющем большинстве случаев применялось местоимение он. Просто предполагалось, что один из них, там, под кольчугой гномиха, и оба новобрачных знают, кто именно. Традиционные гномы предпочитали не обсуждать всякие скользкие половые вопросы. Возможно, из скромности, а возможно, потому что эти вопросы не особо их интересовали. И определённо потому, что все гномы придерживались весьма простой точки зрения. Если два гнома решили пожениться, это касается только их двоих. Хороша гора, усмехнулся. Не стоит так волноваться обо всём, юноша. Люди с возрастом меняются. Вот моя бабушка раньше считала людей без волос и медведями. Теперь она так не считает. И что заставило её изменить своё мнение? Я бы сказал, что могила. Хороша гора встал и похлопал Уильяма по плечу. Давай закончим листок, а как ребята проснутся, начнём отпечатать.